Глава 7. Аудиенция у Бессмертной Повелительницы Демонов. Часть 1. Старый замок Киширики. Если попробовать описать его внешний вид парой слов, то это настоящий замок Повелителя Демонов. Возведённый из особого камня, чёрный с золотом замок. Единственное, что его портило, это огромная дыра в башне. Хотя стиль и не сравнить с величием и изяществом воздушной крепости Пирюгиуса, замок всё же был поистине великолепен. Для людей, любящих практичность, он даже будет куда предпочтительнее. Открытый для публики обычно этот замок служил чем-то вроде местной достопримечательности, даже плату за вход брали. Но кроме помещений, отданных на откуп всяким туристам, есть и жилые комнаты. Нас привели как раз в такой зал для аудиенций. Даже сравнить нельзя с тем роскошным огромным тронным залом, что открыт для публики. Это было небольшое и практичное помещение. И в это небольшое помещение набилась целая толпа облачённых в чёрную броню воинов. Тесно и душно. Вот только на нефритовом троне этого маленького зала никого не было. Мы прождали уже два часа, солнце снаружи давным-давно село. Пусть ждать стоя было и не так напряжно, но могли бы хотя бы сиденья для ожидания поставить. К слову, в данный момент то только Заноба и я. Леналис с клифом в сопровождении солдат отправились в подземелье замка, чтобы собирать лекарственные травы. Эй, где Атофа сама? Как я говорила ее уже позвали. Как-то слишком долго. Только не говорите, что она тем временем уже уехала из города. Она всегда небрежно относилась ко времени. Даже находясь рядом в замке, она может опоздать и на сутки Но это ведь нехорошо заставлять гостей ждать. Вы там, потише. От нечего делать я слушал разговоры солдат. Довольно раскованные ребята. Слушай их разговоры, я чувствую себя спокойнее. Тут я увидел, что старый вояка смотрит прямо на нас. А то Фасама скоро прибудет, пожалуйста, потерпите еще немного. И еще не просите ее о награде. А? Когда речь зайдет о награде, мы уже не сможем помочь вам. А, да, хорошо. Я послушно кивнул. Без понятия, о какой награде идёт речь, я вообще не собираюсь просить о какой-то награде. Получать вознаграждение за сдачу киширики как-то уж совсем подло. К слову, сама киширика, крепко связанная, как гусеница, лежала неподалёку. Похоже, её ждёт наказание. Порка, мытьё туалетов. В любом случае, скорее всего, ничего слишком сурового. И всё же мне стоит следить за языком. Нам предстоит столкнуться с повелительницей демонов. Единственный из них, кого я пока встречал, это бадди-гадди и киширика. Что было бы, впади эти двое в настоящую ярость. У меня такое чувство, что ничего хорошего. С дороги! Вдруг раздался голос сзади. Оглянувшись, я увидел стоявшую там женщину. Пожалуй, её образ больше всего подходил на классического демона из всех, кого я когда-либо видел. Синяя кожа, белоснежные волосы, красные глаза, крылья, как у летучей мыши, и пара огромных рогов, растущих из лба как и окружавшие её солдаты, облачена в угольно на чёрные доспехи. Хотя нет, её броня выглядит так, словно она участвовала куда в большем количестве сражений, чем эти стражи. Поверхность брони вся в царапинах, покрывавшие её когда-то тонкие узоры почти уничтожены. Броня ветерана. На бедре висит меч. Настолько большой, что удивительно, как с ним справляются её изящные руки. Даже ножны выглядит более стильными, чем у солдат. Не особо высокая. Стандартный рост для взрослой женщины. Чуть повыше арель но пониже меня. Как-то так. И всё же внимание приковало не это. Её фигура буквально дышала неутомимой жаждой крови и яростью. Трудно описать эту ауру насилия. Чем-то напоминает Эрис. Прямо женщина-рыцарь. Нет, даже скорее женщина-предводитель рыцарей. Лучше не провоцировать её. Ты что, не слышал? С дороги! А, да. Последовав ее приказу, я освободил путь для нее. «Хорошо». Женщина-рыцарь взмахнула волосами и проследовала дальше к трону. Там она развернулась. Сняв свой огромный меч с пояса, она воткнула его в пол, заняв высокомерную позу. Затем, набрав воздуха в грудь, громко произнесла. «Я бессмертная королева демонов Атофа Ротофа Райбак!» «Ага». Пока я был в полном замешательстве, все солдаты как один обнажили мечи, со салютуя. Старый воин выступил вперёд. А Тофа сама, почему вы пришли оттуда? Сколько раз мне напоминать вам, что когда вы пребываете в тронный зал, надо заходить с обратной стороны? Я решила, что зайти спереди будет лучше. Не будьте столь безрассудны. Ты ведь понимаешь? Чувство героя, который пришёл бросить вызов владыке демонов, проделав долгий путь. И вот он предстаёт перед самим владыкой, восседающим на троне. Это такое захватывающее чувство! И даже так подумайте, как был бы разочарован ваш отец, один из великих королей демонов. И не только он, но и ваш муж, Райбак, сама! ЗАТКНИСЬ! Тофа подняла свой меч и взмах куда более быстрый, чем был способный различить мои глаза, достал старого воина. Он попытался парировать, но было уже слишком поздно. Его шлем, слетев, покатился по земле. Парни в черной броне разом бросились туда. Неожиданно под огер перед гвардией ваш отец в гробуба перевернулся. Катящийся шлем замер прямо передо мной. Он даже раскололся вместе удара. Что за ужасающая сила? Подняв голову, я увидел, что всё вокруг залито кровью. А. а. А. Она и правда снесла ему голову? Только не говорите, что он уже мёртв. Я понимаю. В следующий раз постараюсь быть внимательнее. Пока я терялся в мыслях, старый воин встал, как ни в чём не бывало. Дым шёл от его головы, когда он кланялся Атофе. Только не говорите, что он тоже из бессмертных, или может быть, даже все они? Хорошо, тогда начнём сначала. Хорошо. Атофа вложила свой меч в ножны и снова приняла пафосную позу из горца. Старый воин взял запасной шлем у одного из солдат и снова занял своё место во главе отряда. И вновь воины все как один вытянулись и воздели мечи в салюте. Я бессмертная королева демонов Атофер Атофер Айбак! Заноба преклонил колено, и я последовал его примеру. Раз уж речь об этикете, всё будет хорошо, если просто подражать Занобе, наверное. «Сперва позвольте мне поблагодарить вас. Благодаря вашей помощи нам наконец-то удалось поймать эту идиотку-киширику!» Сплетенная как колбаска, она лежала на полу, видимо, полностью смирившись с судьбой. «Мне даже немного жаль ее. Неприятно вот так подставлять ее, когда она нас так выручила, но ничего не поделаешь. У нас есть свои цели». «У меня не было портрета из ее детства, так что поиски шли очень медленно, и все же мы отыскали ее!» «Значит, с портретом и правда всё было так, как мы и думали. Какая беспечность?» «А теперь...» Стоя, всё в той же позе, Атофа устремила куда-то взгляд. Ничего не случилось. Прошло пять минут. Она так и стоит, не двигаясь. Завод, что ли, кончился? «Мур, а что теперь-то?» «Награда». Такое чувство, что она забыла слова своей роли. «А этого старого воина, значит, Мур зовут?» Такое чувство, что он вот-вот разразится тем характерным смехом. Примечание перевода. Отсылка к dragon Квест. Легенда о герое Аббле. «А, точно! Они заслужили награду!» Внезапно произнесла Атофе. «Нет, в награде нет нужды!» Поспешно отозвался я, использовав заранее подготовленную фразу. «Видимо, всё сказанное ранее — часть какой-то церемонии. Вот почему Мур заранее сказал не просить награды самим». Вот только вопреки ожиданиям Атофа гневно топнула ногой. «Хочешь сказать, что моя награда недостаточно хороша для вас?» Атофа уставилась на меня убийственным взглядом. Мои ноги задрожали. Это жажда крови настоящая, не та, что была у Ринии и Пурсены. Это чувство ближе к Руджерду. «Нет-нет, это будет честью для нас!» «Лучше не провоцировать больше её тёмную сторону. Если уж она так хочет что-то нам там вручить, лучше заткнуться и взять!» похоже, я уже начинаю искать себе оправдания». «И что же будет нашей наградой?» Услышав меня, Атофа удовлетворённо сузила глаза. «Сила!» «Сила?» «Сила?» Ложью было бы говорить, что она мне не нужна, и всё же Мур намекал, что лучше не соглашаться. Может, лучше пока не поздно отвлечь её, сменив тему разговора, сказать, что, получив чай, нам надо возвращаться». Я дарую вам честь тренироваться вместе с моей личной гвардией! А? Чего? То есть она не собирается просто приложить руку к моему лбу и разблокировать скрытый потенциал? Или вручить что-то вроде магический глаз, как киширика? Вы слабы, но лет через 10 тренировок вполне сможете достичь такого же уровня! Эм, um, ну... Я лично буду без отдыха сурово тренировать вас следующие 10 лет! Это великая честь, не так ли? Десяти лет бесконечных суровых тренировок. Нет уж, у меня есть жена и ребёнок, пожалуй, я пас. Нет, это правда, конечно, что после десятилетней тренировки у королевы демонов я стану сильнее, но ради этой силы мне придётся бросить всё остальное. Бросить дом? И семью, которую я поклялся защищать? Если взглянуть на Мура, то он отрицательно мотает головой. Что же делать? Нет, я должен отказать ей. Тем более я не хочу становиться чьим-то там личным стражем. Мне жаль, но хоть это и невероятная честь, для меня вынужден отказаться. Не стоит стесняться! Принесите этим ребятам запасные комплекты брони и договор! Несколько из её гвардейцев отправились выполнять поручение от Туфы. Самая мощная броня на всём демоническом континенте! Самые лучшие тренировки на всём демоническом континенте! И членство в самой элитной знаменитой личной гвардии на демоническом континенте! Нет чести превыше этого. Хотя, после заключения договора вы уже не сможете ослушаться моих приказов, но никто и так не пойдет против меня даже без контракта. Разве вы не счастливы? Не сможем ослушаться, я вот точно не счастлив. Хотя из всех повелителей демонов, что я встречал, она и правда ближе всего к этому образу. Полагаю, встретить столь колоритного персонажа, классического повелителя демонов, я в какой-то мере и правда счастлив. Погодите-ка, и что, все ее личные стражи заключили подобный контракт? Нет, боюсь, я вынужден отказаться, у меня есть дома и семья, так что я не могу остаться здесь на 10 лет. Не напоминай мне о семье, я сама уже лет 100 не видела сына. Отсутствие новостей уже хорошая новость. И что, я могу тоже застрять здесь на сотню лет? Не шути так! Д -д Для людей 10 лет это большой срок, я обещал семье, что скоро вернусь и... И что? А Тофана морщила лоб, она уже начинает злиться. «И меня ждёт больной друг. Я должен вернуться с лекарством как можно скорее. Есть множество и других вещей, которые я должен сделать. Сейчас я не могу думать лишь о себе и получении силы». «Заткнись!» Раздался яростный рёв от Тофы. «Страшно, как же страшно, по-настоящему жутко! Зачем? Почему? Ну почему надо так орать?» «Так вы станете моими личными стражами или нет? Отвечай прямо!» В вынужден отказаться...» Лицо Атофа Букдасти клянело, оно всё разом покраснело. «Почему? Почему ты отказываешься?» «Почему? Разве я уже не назвал причины только что?» «Эмм...» В этот миг Заноба шагнул вперёд. Обернувшись, я увидел его спокойное лицо. А весь разговор ведь был на языке демона бога, так что он не понимает, о чём речь. «Что нам делать? Как мне убедить Атофы?» Я огляделся. Настроение в комнате как-то разом изменилось. От окружающих воинов исходило чувство симпатии. Какая-то странная атмосфера. Хотя чувствовалось и некоторое отчуждение. «Видишь!» Внезапно вмешалась связанная киширика. «Она полная дура! Не связывайся с ней! Её невозможно вразумить!» «Замкнись! Я не дура!» Прорычала Атофа в ответ, вытаскивая меч. Верно! Вы тут меня за дуру держите! Сначала сказали, что хотите награду, а теперь говорите, что уже нет! Не смейте выставлять меня дурой! Была и угроза, и она направилась к нам. Э, чего? Эй, э, успокойся! А то, сама мы же внутри замка, пожалуйста, успокойтесь! Я вам не дура! Не дура! Яростно размахивая своим мечом, она бросилась к нам. Войны в черной броне кинулись к ней, стараясь удержать. Убирайтесь! Меча Атофа разметала солдат. Она прёт на пролом, как снегоуборочный поезд Рассел. Вот чёрт, это опасно. Применить магию? Нет, это так лишь ещё сильнее накалить ситуацию. Я разберусь. Ха! Заноба крепко схватил Атофа за руку. Та, думая, что легко отправит его в полёт, как и всех прочих, продолжила рваться вперёд. Но, как и ожидалось от силы Мико, Заноба удалось удержать её. Ох! А ты неожиданно силён! Судя по распахнутым глазам и улыбки, она была впечатлена. Заноба, пользуясь моментом, заговорил, пытаясь успокоить ее. «Давайте успокоимся, мы не собирались провоцировать вас, это просто недоразумение». «Прекрати говорить на языке, которого я даже не понимаю!» Атофа полностью проигнорировала слова Заноба. Ну или, скорее, просто не смогла понять их смысл, поскольку он говорил на языке людей. Безжалостно она рубанула его мечом по ногам. Увидев, что это не дает результата, она прорычала. «А ты крепкий? Твой боевой дух нарябко силён, как интересно!» С этими словами она рубанула себе по руке, которую сжимал Заноба. Без сгибаний. Отрубила собственную руку, словно от мелкой помехи. Как будто оторвала катышек со свитера. Ха! Стоило руке отделиться от Атофы, как она распалась на куски мяса. Заноба тут же выпустил её, и мясо с влажным хлюпанием рассыпалось по земле. Затем куски, извиваясь, устремились обратно к Атофе. В мгновение ока рука приняла прежнюю форму. Прямо как с Бадди-Гадди. Простая физическая сила тут бесполезна. Я бессмертная королева демонов Атофора Тофа Райбак! Супруга первого бога севера Карумана Райбака! Я покажу вам истинную силу стиля бога севера! Атофа воздела свой гигантский меч. Заноба встал у неё на пути, сжав кулаки. Он что, правда, собирается сражаться с ней? В этот миг холод, пробежал по моей спине. Опасно, у меня плохое предчувствие, что Заноба умрёт. У Заноба Мико обычно атаки не способна повредить ему, но это не значит, что он непобедим. Даже дракона бога Орстеда можно ранить. В этом мире нет ничего абсолютного. Даже Заноба может спасать. Он отлично защищён от физических атак, но это не значит, что он неуязвим. Проклятие! Удар настолько быстрый, как только возможно, настолько мощный, как только возможно. Каменной пули может и не хватить но с тех пор я успел кое-чему научиться. Ха -ха -ха -ха -ха. Умри! Секретная техника стиля бога Сиви! Электрошок! Из моей искусственной руки Котоффе устремилась фиолетовая молния. Она замерла, а потом повалилась назад. <звы> в падении меч выскользнул у неё из рук. Моя левая рука онемела по локоти, но кажется, никаких проблем. Я не вкладывал в этот удар столько силы, чтобы он убил её. Ха! Занова не оставила Атофы ни шанса. С отчетливым хрустом его кулак приземлился точно в лицо Атофы. Атофа с сильно поврежденным лицом отлетела прочь по красивой параболе. До самого трона. Ударившейся стену, она с грохотом проломила ее и полетела вниз со стен замка. А! Атофа! Собааааааааааааааа! Черные рыцари разом сгрудились у дыры в стене. Эээ... Uh, Упс, я пытался защитить вас, мастер, так что действовал не подумав. Она мертва? Нет, не думаю, что это способно убить её. Ну она всё-таки бессмертная повелительница демонов. Проблема в том, что нам теперь делать. Ух ты, они на самом деле сделали это. Они, правда... Как такое случилось? Нас окружило штук 20 чёрных рыцарей. Переговариваясь, они взяли нас в плотное кольцо. Если уж мы так поступили с их владычицей, естественно, они должны что-то сделать. Ах, я поднял свой посох. Я должен взять на себя ответственность. Всё это случилось из-за того, что я сказал. Хотя нет, стоп. Разве это моя ошибка? Я, я даже ничего не сказал такого. Но чёрные воины не спешили обнажать мечи. Они лишь смотрели. Вы... Заноба встал в боевую стойку с пустыми руками. Возможно, стоило подыскать ему какое-то оружие, но теперь уже поздно думать о подготовке. Может, ему лучше схватить что-то из обстановки? В этот миг к нам подошел Мур. Будь-то выступая от лица всех личных стражей, он обратился к нам на языке демона бога. — Позвольте спросить еще раз, вы точно не хотите стать нашими товарищами? — Нет, мы не можем. Мур продолжил. Госпожа любит сильных людей. После того, как вы остановили её этой странной магией, затем вынесли из замка одним ударом, она определённо захочет получить вас. Неужто повелители демонов в этом мире все такие? Нельзя разве относиться к делу более серьёзно? И всё же, похоже, эти чёрные рыцари не собираются хватать нас. Они лишь сопровождали падение Атофы фразами вроде «Ух ты!». В этот раз Атофа сама и правда досталась. Ого-го! Явно забавляясь. Мы, личные стражи, не собираемся ничего предпринимать. Но если мы получим прямой приказ, мы не сможем отказаться. Когда Мур произнес это, многие стражи резко посмотрели на нас. Похоже, эти забавные парни не двинутся с места, пока им не прикажут. Что ж, мы можем лишь приветствовать это. Учитывая ситуацию, Атофа сама, вероятно, не позволит вам уйти. И что же случится, когда она нас поймает? Вероятно, заставит принять вызов на Дуэль. И если вы проиграете, заключит контракт с вами, пока вы будете валяться без сознания. И после этого вы уже не сможете сопротивляться воле, а то вы сама. И как долго действует этот контракт? Естественно, всю жизнь. Невольно я сглотнул слюну. Звук этого отдался в моих ушах. Но после каждых десяти лет вы будете получать двухгодичный отпуск. Двухгодичный отпуск каждые 10 лет? как выходные после пяти рабочих дней. Вот только почему-то это меня совсем не утешает. Большинство из нас добровольно вступили в личную гвардию Атофа сама. Но есть и те, кто был против, особенно среди представителей человеческой расы. Это тяжело, можем лишь посочувствовать. Среди рыцарей несколько опустили головы. Так как и в случае с нами, с ними насильно заключили этот контракт, эта её награда скорее напоминает замаскированное рабство. Так вот, что это было, вот почему Мур намекал не принимать награду, вот в чём причина. Хорошо бы он тогда высказался чуть конкретнее, хотя нет, глупо обвинять его, это моя вина, что сам не расспросил подробно. Хотя я и собирался быть осторожнее, я первым же делом допустил подобный промах. Каковы наши шансы на победу в этом поединке? О, шансы? «Вы действительно думаете, что сможете победить нашу госпожу, которая за последние пять тысяч лет проигрывала лишь богу Севера Райбаку и демону богу Лапласу?» «О, значит, близки к нулю? Её бессмертие даже стало частью её титула. А крепость, вероятно, не уступает Бадди Гадди. Нет, она, наверное, даже превосходит Бадди Гадди, когда дело доходит до битвы. Начать с того, что Бадди Гадди никогда не пользовался стилем бога Севера или чем-то подобным. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы он этим пользовался во время наших тренировок». А если ничья, что тогда? Матч-реванш, если речь о враге, и признании и уважение, если речь о друге. В нашем случае это наверняка будет матч-реванш. Такое чувство, что мы уже завели себе серьезного врага, и сколько бы ни удавалось оттянуть неизбежной чередой боев, в конечном итоге я определенно проиграю. Т тогда что нам делать? Бежать. Прямо ответил Мур. На данный момент ваши друзья уже должны были собрать достаточно травы с Прямо под замком есть секретный проход, ведущий в город. Пожалуйста, воспользуйтесь им. Черные рыцари, окружившие нас, разом загомонили. Пожалуйста, не повторяйте нашу судьбу. Если будете в святом корне, в святом мире, заглядывайте в деревушку Мако. Не перестань, знаешь, ведь что можешь вернуться через 7 Среди общего гамма я услышал и этот достойный жалости разговор. Лучше притворись, что не слышал. Я ведь даже не знаю, где там эта деревня Вако. Собираюсь уже уходить, я поблагодарил солдат. Внезапно я встретился глазами с Киширикой. Такой молящий взгляд. Теперь мы и сами такие же беженцы, как и она. Могу я взять Киширику с собой? Но ну, нам было приказано лишь схватить её. Во взглядах стражей мелькнуло неожиданное ехидство. Похоже, их хозяйка даже не озаботилась проинструктировать их, что делать с Киширикой после поимки. Она же вроде собиралась наказать ее. Какое легкомыслие. С помощью магии я быстро освободил кишерику О, спасим тебе большое, я обязательно отплачу тебе. И мы поспешили покинуть тронный зал. Часть 2 Первым делом мы отыскали Эреналис и Клиффа в замке. Оба несли на спинах мешки, набитые листьями для чая, а в руке держали саженцы в горшках. Охренные листья напоминающие сморщенное алоэ. Должно быть, это и есть нужная нам трава. Поскольку эти растения уязвимы к солнечному свету, их необходимо выращивать под землей. Нам даже книжку с подробными инструкциями по выращиванию дали, вот только я не могу их прочесть. Я или Рокси переведем их после, а пока нам надо спешить. Что-то случилось? Я объяснил им ситуацию. Лицо Эленалис будто говорила так и знала, что это случится. «Я уже слышала нечто подобное прежде, как Киширика известна своими глазами, Бадь-Гадь-Мудростью, а Тоф и Ротоф тем, что дарует силу». «Если знала, то должна была сказать нам!» «Но я ведь не знаю язык бога-демона, я могу полагаться лишь на своего переводчика». «И верно, моя вина тут тоже есть, я ведь даже не переводчик! Я не знаю язык досконально!» «Нет времени на споры, нам надо быстрее бежать! Что там с тем подземным тоннелем, мы воспользуемся им!» Услышав рационального Занобу, я немного пришёл в себя. Всё верно. атофа могла уже восстановить своё покалеченное лицо и прямо сейчас уже гонится за нами, пылая жаждой мести. «Нет, лучше отбросить мысли в подземном ходе!» Раздался голос откуда-то снизу от моих ног. Опустив глаза, я встретился с Киширикой. Во время нашей прошлой встречи мы были примерно одного роста, но теперь я ничего не могу поделать с тем, что приходится смотреть на неё сверху вниз. «Я молчала раньше, потому что была зла из-за вашего предательства, но тот подземный ход был уничтожен Бадди Гадди еще во времена компании Лапласа». «Серьезно?» «Серьезно? Этот парень – Мур лжец. Он соврал вам, чтобы помочь Атофе. Он практически ее правая рука. Может, он и наговорил это все вам, но на деле он явно что-то замышляет и хочет, чтобы вы сразились с Атофе». «Даже если Кишерика врет, звучит вполне правдоподобно. Обманутые Муром мы окажемся в ловушке в подземелье. Вот гад!» И все же он ведь не напал на нас сразу же. Помог с травой и даже инструкции по выращиванию снабдил. И то, что мы, придав его доброту, спровоцировали Атоффе наша вина. Я должен был просто сдать им кишерику и тактично отказаться от награды. Может, нас просто отпустили бы? Мур, конечно, поворчал насчет Атоффе, но это еще не значит, что он обязан быть на нашей стороне. Но в таком случае, почему он сразу не схватил нас? «Речь ведь о Атоффе. Она наверняка захочет лично поймать вас». Ясно, для нее это как игра. Раз уж он является доверенным лицом королевы демонов, наверняка это тоже входит в его обязанности. Интересно, а другие черные рыцари знают? Может, некоторые знают, а некоторые нет? Понятно. Тогда убегаем по земле? Да, там сейчас не должно быть стража на входе. Стража на входах, и впрямь, раз уж вся личная гвардия сейчас в замке, там никого не должно быть. Но ведь возможно, что пока вы, Кишерика, сама были в бегах, подземный ход под замком был восстановлен. Даже если так, можно ведь выбрать и другой путь. Верно, встретить врага наверху или под землёй, ммм... Элина Лиссан, что бы ты выбрала? Я бы предпочла путь, который нельзя с лёгкостью заблокировать. Заноба? В тесном пространстве труднее сражаться. Клифф? Я тоже за поверхность, ненавижу тёмные места. Решено, пойдём путём демократии. «Что ж, решено. Тогда прорываемся по земле. Эленалис впереди. Прошу, веди нас прямо к магическому кругу телепортации. Клифф с Занобой, вы держитесь посередине, я буду позади. Мы с Занобой понесем багаж». «Я взял трофеи Эленалис. Лучше я их понесу, чем она. Я могу пользоваться магией, так что особая свобода движения мне ни к чему. А Заноба такой маленький вес и вовсе не затруднит. Даже Клифф не слишком силен физически, лучше не нагружать его». «А что насчет меня?» «Ваше Величество, вы можете устроиться среди багажа, что несет Заноба». Поняла. Как ей было сказано, киширика Юрка как маленький зверёк вскарабкалась на занобу Я вообще-то пошутил, но, да ладно, вероятно, там ей будет безопаснее. Отлично, поспешим. Мы выбежали из замка, а вслед нам раздался рёв. Страшно-то как. Часть 3 Отчаянно мы бежали по ночным улицам. Хотя давно стемнело, вокруг было светло. Яркий свет лился со стен кратера. Пока что выбор спасаться по земле себя оправдывал. Мы не встретили ни одного рыцаря в черных доспехах. И погони пока не видно. Как и ожидала Киширика, сейчас они, вероятно, прочесывали подземный тоннель. Или, может, Атофа уже сдалась? Невозможно, если подумать, то мы даже Киширику с собой прихватили. У Атофа нет никаких причин сдаваться. Наш путь вывел на главную улицу гильдии Искателей Приключений. Не удивлюсь, если Накопара до сих пор ждет нас там. Я не ожидал, что мы вернемся так скоро. Мы уже оплатили комнаты в гостинице. Сменная одежда так и осталась там. Неудачно, конечно, но не такая уж большая потеря. Мы вновь пробежали вдоль того уже опустевшего рынка. Краем глаза я заметил тот самый переулок, где мы красили волосы Руджерда. В тот раз мы точно так же убегали из города. В конце концов, у меня почти нет хороших воспоминаний об этом месте. Наконец-то мы выбрались до выхода из города. Трещина в кратере. Солдат в черном не видать, зато стражи на месте ящероголовый и свиномордой Хотя они и проводили нас удивленными взглядами, прошли мы без проблем. Мы почти выбрались. Не мешкаясь, мы устремились дальше вдоль кромки кратера. А? Куда мы идем? Тут рядом магический телепорт, которым мы пользовались. О, магический телепорт, так они еще существуют, но я бы... Ай, виды прикупила. Мы отметили место, где был выход из руин телепорта. Все будет хорошо. Уже темно, но Элли Налис не допустит ошибки. Отыскав знак «Мы было» собрались подняться по склону, но вынуждены были остановиться. «Ну и ну, что-то вы медленно…» На склоне. Прямо на пути к телепорту. Гордо стояла Атофе. Вокруг стоялось десяток чёрных рыцарей. Рядом с проходом к телепорту было видно ещё одно отверстие. Только не говорите мне, что этот их подземный ход ведёт сюда. «Как ожидалось от Мура, всё, как он сказал! Мне стоит вознаградить его!» Нас выследили. Но нас ведь никто не преследовал. Неужели они изначально просчитали пункт нашего назначения? «Впечатляет, как вам удалось так быстро поймать нас!» Ха, Это легко, если умеешь летать! Я видела весь ваш путь!» Отозвалась Атоффа, взмахнув крыльями. «Мур тоже прибыл!» Оглянувшись, я увидел, как чёрные рыцари стекаются внизу у подножия кратера. Значит, Атоффа выслеживала нас сверху. Эти десять солдат пошли с ней по подземному тоннелю, а Мур преследовал нас по земле. Сразу с трех направлений, если подумать, то это естественно. Речь ведь не об инспекторе Зенегата, абсолютно правильно разделиться для поисков. Примечание перевода, отсылка к третьему Люпену. Тем более, зная нашу цель, они могли просчитать все маршруты. Сзади подошли еще черные рыцари, беря нас в кольцо. Отступать уже некуда. Молодец, мор все вышло, как вышло, ты и сказал. Если вы правда так считаете, выслушайте мою просьбу. Отказано. После этого короткого разговора Атофа подняла руку. Все черные рыцари разом вытащили мечи. А теперь... Атофа выступила вперед, обнажив меч. Встав на возвышенность, она указала на нас мечом. Я бессмертная королева демонов Атофа Ратофа Райбак! «Одолейте меня, и люди назовут вас героями! Но если проиграете, вы станете моими марионетками и будете следовать всем моим приказам до самой смерти!» Она зловеще усмехнулась. Жажда крови, идущая от неё, ошеломляет. Даже будучи ниже меня, сейчас она кажется чуть ли не пятиметровым гигантом. прости сильфи Я, наверное, не вернусь.